Глава 21. 26 декабря 2013 года. Бостон. Доктор Дженкинс попросил санитара привести заключенного в один из кабинетов для проведения психологической оценки. В таких помещениях были только прикрученный к полу стул, стоявший в центре комнаты, стол без ящиков размером с письменный и пара мягких стульев. Через некоторое время санитар вернулся, И сообщил, что все готово, и заключенный ждет его в кабинете 3е. Стелла, полагаю, вы захотите пойти со мной. Конечно, доктор. Не думаю, что мы чего-то добьемся. С того момента, как он прибыл сюда, он так и не заговорил. Но мы не можем больше тянуть. Звонил судья, который ведет следствие по этому делу. Он требует предоставить психологический анализ как можно скорее, даже если он будет основан на моих впечатлениях, а не на его мыслях и словах. «Как можно определить, вменяем человек или нет, если он не говорит?» — удивилась Стелла. «Первым шагом должен быть анализ его поведения. Как действовать далее, пока не ясно. Может быть, вам удастся убедить его писать? То, что человек не говорит» не означает, что он не может кричать, верно? Что вы задумали, доктор? Думаю, вам известно, что такое шоковая терапия. Ее эффективность в лечении психологических заболеваний не доказана, за исключением разве что повышенной агрессии. Однако в качестве угрозы это очень эффективное средство. Вы хотите подвергнуть его электрошоку, если он не заговорит Это незаконно, доктор. Вы можете потерять работу. Стелла, вы же были со мной, когда я получил эту посылку и открыл коробку. Или вы успели забыть? Не знаю, этот ли сукин сын убил мою дочь. Я даже не могу представить, как он мог это сделать. Но что мне точно известно, этот человек, сумасшедший он или нет, знает, что произошло, и имеет к этому какое-то отношение. Я применю электрошок. Будет он говорить или нет. Мне нужно знать, что я могу на вас рассчитывать. Что-то глубоко внутри него изменилось. Несмотря на очевидный авторитет и дисциплину, которую он установил среди персонала, все его действия были примером для подражания. Он выполнял каждый пункт протокола, четко следовал расписанию и установленному порядку. Когда он только попал в мир психологии и еще не успел зарекомендовать себя как одного из лучших специалистов страны, он пообещал себе, что изменит некоторые подходы к лечению душевных болезней. Это было то время, когда стандарт, определявший психические расстройства и методы их диагностики, был пересмотрен. Внесенные поправки спровоцировали рост числа людей, признанных больными. Антидепрессанты полились рекой. Скрупулезность и неравнодушие позволяли доктору Дженкинсу игнорировать новые веяния. Он исполнял свою работу в пример многим психиатрическим клиникам. Он никогда не нарушал правил и теперь рисковал своей карьерой из-за таинственного пациента, который по воле судьбы оказался в его клинике и который наверняка был как то связан с тем что его дочь была убита и обезглавлена можете на меня рассчитывать доктор но подумайте как следует ваша карьера обречена если все это выйдет в свет мне больше нечего терять стало директор достал из кармана записку с именем дочери она все еще была у него Ему удалось скрыть ее от лабораторного отдела, пока они изучали каждый миллиметр коробки в его кабинете. Стелла посмотрела на нее и последовала за директором по коридору в сторону палаты, где ждал заключенный. Вам следовало бы передать ее лабораторному отделу. Она могла бы помочь выяснить, что произошло. Я сделаю это позже. Сейчас я хочу показать ее заключенному. Я во что бы то ни стало должен заставить его говорить. Они подошли к кабинету Трие. Белая железная дверь ничем не отличалась от всех остальных. Рядом стояли два медбрата, которые поздоровались с директором, увидев его и Стеллу. Перед тем, как войти, директор на секунду остановился на пороге. Он глубоко вдохнул и закрыл глаза, пытаясь забыть, Свои чувства. Стелла стояла на шаг позади него, и на мгновение задумалась, действительно ли она хочет встретиться с человеком, который, вероятно, был повинен в смерти и обезглавливании двух человек. Директор взглянул на Стеллу и, не сомневаясь, более ни секунды открыл дверь. Заключенный сидел на металлическом стуле, руки его были привязаны ремнями — С опущенной головой он смотрел на стол перед собой и даже не заметил, как вошли директоры Стелла. Доктор сел и приказал агенту сделать то же самое. Пока директор молча усаживался, он не отрывал глаз от заключенного, пытаясь наладить с ним прямой зрительный контакт, как он множество раз делал с другими пациентами. Заключенный не двинулся. Он продолжал смотреть на стол с опущенной головой. «Полагаю, ты знаешь, почему я здесь», — произнес директор. Заключенный смотрел вниз, не обращая на него никакого внимания. «Ты меня слышишь?» Заключенный вздохнул. Он поднял на него голубые глаза и улыбнулся. Он держал себя очень расслабленно. Его идеальная белая улыбка поразила Стеллу. Она была удивлена, впервые увидев взгляд пленника. «Вижу, что ты меня слышишь. Слушай, мне нужно, чтобы ты заговорил. Если нет, ты проведешь остаток жизни за решеткой, и, уверяю, там ты будешь большой знаменитостью. Последний наш пациент, который попал в тюрьму... Закончил жизнь самоубийством через три дня. Заключенный, не моргая, смотрел на директора. Его улыбка сменилась серьезным выражением лица. Видишь ли, вмешалась Стелла, нам нужно, чтобы ты рассказал, что ты чувствуешь и что привело тебя к убийству девушки. Пленник не обратил на нее внимания. Он продолжал неотрывно смотреть на директора не хочешь говорить сказал директор с угрожающим видом это центр один из немногих в стране где еще осталось оборудование для проведения шоковой терапии мне использовали его уже около трех лет думаю самое время проверить все ли с ним в порядке заключенный улыбнулся И наконец, к большому удивлению агента Хайдена и директора произнес Мне жаль, что ваша дочь должна была умереть, доктор Дженкинс. Во взгляде директора появился страх. Агента Хайден снова охватил ужас, который она испытала всего несколько часов назад. С момента ареста заключенного это были первые произнесенные им слова и они удивили директора. Несколько секунд он молчал, обуреваемый мыслями, и затем спросил «А откуда ты знаешь?». Выражение лица заключенного изменилось. Он соболезновал директору и продолжал смотреть на него, игнорируя этот вопрос. Его взгляд был понимающим, но в то же время дерзким. «Откуда ты знаешь, что моя дочь умерла?» — повторил доктор. «Немногое может заставить такого мужчину, как вы, рухнуть на колени перед железной дверью». Слова заключенного поразили директора. В какой-то мере он не сомневался в том, что пленник умен. Стелла следила за их разговором, не вмешиваясь. Она чувствовала себя лишней в этой комнате. Вот-вот должна была разразиться битва двух эго, и она не хотела принимать в ней участие. «Скажи, что ты не имеешь никакого отношения к смерти моей дочери». «Я очень сожалею о смерти Клаудии». Имя Клаудии эхом раздалось по кабинету. Директор резко встал, кинул свой блокнот и наклонился над столом так, что между ним и заключенным оставалось едва ли пятьдесят сантиметров. Директор смотрел прямо в голубые глаза. Пленник высоко держал голову, он совсем не раскаивался, в его взгляде было лишь безразличие, а во взгляде директора — угроза. «Откуда ты знаешь ее имя?» — удивленно крикнул доктор. «Мне очень жаль». «Почему Клаудия должна была умереть?» — закричал директор, теряя самообладание. После этого директор удалился в комнату для персонала, чтобы оплакать свою дочь, а ФБР и полиция тщательно осмотрели его кабинет и остальные посылки. Несколько часов они изучали коробку, пытаясь найти отпечатки пальцев или следы ДНК, но не нашли абсолютно ничего. Зловещий подарок был упакован в стандартный картонный короб. 60 сантиметров в длину, 50 в ширину и 40 в высоту, какие продавались в каждом почтовом отделении Соединенных Штатов и Канады. Голова была завернута в вакуумный пакет с герметичной застежкой, какие бесплатно раздают в самых крупных супермаркетах страны для хранения фруктов. На нем не было ни отпечатков, Никаких-либо других следов, которые могли бы хоть как-то помочь установить личность отправителя. Единственная зацепка — штамп почтового отделения Квебека. Однако, по словам ФБР, из этого мало что можно было извлечь, так как в провинции насчитывалось более 300 отделений. Трек-номера на посылке также не было, так что отследить ее путь до того, как она достигла пункта назначения, не представлялось возможным. Когда агенты ФБР пришли к директору, чтобы рассказать ему о том немногом, что им удалось найти, и о тех ничтожных зацепках, что у них были, он с криками выгнал их вон, обвинив в некомпетентности. Тогда он пообещал себе, что это был последний раз, когда он потерял самообладание, что он сам возьмется за расследование дела и выяснит, почему его дочь была убита. Именно тогда он и направился к выходу из клиники, чтобы взять пресс-конференцию в свои руки. «Что вы хотите знать? Почему умерла Клаудия? Или откуда я знаю ее имя?» Стелла схватила директора за руку, пытаясь успокоить его. Она приблизилась к нему и прошептала что-то на ухо. Несколько мгновений спустя они вышли из кабинета, закрыв за собой дверь. Уже в коридоре директор сказал «Со мной все нормально стало. Этот человек играет. Как я могу быть спокоен, когда он упоминает имя Клаудии?» «Думаю, вы понимаете, что я не могу допустить, чтобы вы совершили какую-нибудь глупость. Да, вы правы, он играет с вами и хочет разозлить. Возможно, вы не тот человек, которому следовало бы разговаривать с ним. Вы же понимаете, что для того, чтобы я мог передать право на проведение психологической экспертизы вам, вы должны быть сотрудником нашей клиники. Я не говорю, что вы должны передать его именно мне. Я лишь хочу сказать, что вы огорчены смертью дочери, а потому ваше душевное состояние может повлиять на заключение. Этот выродок спланировал все заранее. Он знал, что именно я буду вести дело». Он понимал, чтобы вывести человека из игры, нужно ударить в самое уязвимое место. В его родных. В моем случае это дочь. Я не оставлю это дело. Клаудия заслуживает, чтобы я сделал это ради нее. На секунду на его глазах выступили слезы. Пораженная Стелла не знала, как реагировать. Она с сочувствием смотрела на него. «Я один». «У меня больше ничего не осталось», — с горечью в сердце сказал директор. «Моя жена исчезла семнадцать лет назад, через несколько месяцев после рождения дочери. Я не знаю, что с ней произошло. Для полиции это так и осталось тайной. Самое страшное — не столько потерять любимого человека, сколько не знать, что с ним произошло на самом деле. Жив ли он, случилось ли с ним что-то, или он ушел с другим». По крайней мере, моя жена оставила мне дочь. Я воспитывал ее все эти годы. Клаудия. Ее звали Клаудия. Боже, как это будет тяжело. Она должна была вот-вот окончить школу. Хотела пойти учиться на ветеринара. Я никогда не смирюсь с ее потерей. У директора подкосились ноги, и ему пришлось сесть на одну из синих лавок у стены. Стелла присела с ним рядом и обняла его. Не прошло и половины дня, как она познакомилась с директором, этим неумолимым человеком с непоколебимым духом, и вот теперь он плакал в ее объятиях. Его появление на пресс-конференции было лишь показным выступлением, чтобы успокоить волнение публики. Уже тогда директор понимал, что отступил, что проиграл битву, и что если он не сможет выдержать первое испытание, а именно встречу с заключенным, то проиграет окончательно. «Доктор Дженкинс, я думаю, сегодня вам лучше взять выходной», — сказала Стелла. «Только сегодня. Позвольте мне поговорить с ним наедине». «Возможно, нам удастся вывести разговор из этого замкнутого круга, когда он просит прощения, а вы ему угрожаете». «Я не могу, Стелла!» — в слезах ответил директор. «Послушайте меня. Идите домой, отдохните и приходите завтра. Свежий воздух пойдет вам на пользу». «Я должен поговорить с ним. Я хочу, чтобы он мне все объяснил». «Я возьму это на себя. Если до завтра мне не удастся ничего добиться, вы возьмете процесс в свои руки, и я не буду вмешиваться в ваши методы». Директор поднял глаза на Стеллу. Его взгляд был полон смирения. Глубоко внутри он понимал, что агент Хайден права и что, возможно, ему стоит вернуться на следующий день после того, как он обдумает все произошедшее. «Ладно», — сказал доктор.